Ему исполнилось 14 лет, и он дрался всё реже. Тому было две причины. Первая заключалась в его статусе признанного вожака, которому уже не пристало собачиться по мелочам. Ведь если некий ученик в параллельном классе не хотел платить, хватало небольшой трёпки, ничего лишнего. Посылались Йоран или Каланча, или ещё кто-нибудь из их компании. Хотя иногда возникали более серьёзные проблемы. Например, отказ после второго предупреждения. Тогда он сам появлялся на школьном дворе, стоя обычно позади сотоварищей. Все вместе они следовали за должником, ожидая, пока тот, обнаружив команду мстителей, не попытается спастись бегством. Но это никому никогда не удавалось. Шайка просто дожидалась подходящего момента, чтобы форсировать площадь по диагонали и перекрыть оба выхода одновременно. Там начиналась игра кота с мышью. То есть в любом случае кандидат оказывался припёртым в углу напротив двух высоких стен здания. Он не ощущал больше какой-то победности в таких ситуациях, даже искренне жалел должника. И это была вторая причина его охлаждения к расправам. Впрочем, новые ощущения оставались его личным секретом. Он прекрасно понимал, стоило хоть кому-нибудь увельнуть от оплаты, другие попробовали бы то же самое. И тогда вся система развалится, как карточный домик, а шайка не сможет лакомиться сдобными батонами и завтракать в гриль-баре, а не в школьном буфете. Для сплоченности требовались деньги. Поэтому в подобной ситуации он бил не для увечья или кровищей из носу. Синяк оказывался достаточно эффективен. Слегка ударить левым или правым крюком в точку, где заканчивается бровь, либо по краю кости, где начинается глазница. Такая отметина получалась с одного раза и должным образом воздействовала на всё окружение. Хотя прежде всего следовало воздействовать на самого неплательщика. Тут не требовалось какое-то особое насилие. Пощёчин, собственно, вполне хватало, поскольку было унизительно получать их, не осмеливаясь дать сдачи и при этом постоянно испытывая страх, что тебя неожиданно могут поколотить по-настоящему. Любой, кто стоял на коленях и плакал, и получал по роже, клятвенно обещал заплатить. Делал это под воздействием страха. Не боли, а страха. Всегда именно страх играл решающую роль. И Эрик знал это очень хорошо. Пожалуй, огромное большинство людей не умели защитить себя как раз по этой причине. У них хватало силы и прочих физических данных. Но страх парализовывал их, лишал возможности достойного ответа. Один из парней старше на пару классов занимался в боксёрском клубе Йорнен несколько лет. Он считался подающим надежды, и в школе его обычно называли боксёром. Толковали, что как-то он даже дошёл до финала в чемпионате Стокгольма среди юниоров. Поскольку боксёр задолжал шайке больше денег, чем имел или хотел заплатить, конфликт был неизбежен, и товарищи боксёра по классу, естественно, подзадоривали его справиться ли с каланчой. Всё это продолжалось неделями и напоминало извечные школьные дискуссии типа кто победит в драке, лучше в мире боксёр или лучше в мире борец. А потом пошёл слух, что боксёр вообще не собирается платить, и стала быть возникла необходимость в разборке. Шайка сидела в гриль-баре и прикидывала разные варианты. Самым простым виделось навалиться на должника всей кучей одновременно. Эрик отверг это предложение. Поступи они так, и школьный двор еще долго гудел бы разговорами, типа трусливо идти толпой на одного, и что боксер в любом случае лучший. Как задать взбучку? Кое-что было ясно. Сила этого парня в технике. Он может защищаться, бить в ответ и даже сериями, чтобы развить успех при хорошем попадании. Но тут и слабое место, поскольку оттренированы были только удары руками. А если врезать ему ногой? Или просто ухватить за одежду и свалить на землю? «Хорошо». — сказал Эрик, рисуя тонкий клетчатый узор кетчупом на жирной картошке фри. — Ты займешься им, Каланча. Тебе он подходит идеально. Рванешь его за пояс и вниз, а потом все как обычно, никаких проблем. — Не-е-е, почему именно я? — колебался Каланча. — Думаю, будет лучше, если мы прихватим его вместе. — Да и поколотим немного больше, чем обычного должника. И нечего тут особенно болтать. Эрик вздохнул и с минуту жевал жареную колбасу. В то время, как другие сидели молча и ждали, всем ясно стало, что Каланча боится, хотя вроде бы должен справиться с лёгкостью. Неужели даже тяжеловеса обуял страх? Конечно, по праву вожака Эрик мог бы заставить его схватиться с боксёром, но ведь тот, кто боится, всегда проигрывает. Вдруг Каланча и в самом деле получит трёпку. Не обернулось бы это в общем поражением в шайке. "Хорошо", сказал Эрик. Тогда я займусь боксёром сам, но вы будете присутствовать и смотреть все как один. В случае если для тебя пойдёт немного не так, мы должны со мной ничего не случится. Я всегда выигрываю. Пошли-ка сразу, прихватим его пока завтрак не закончился. По дороге он ещё раз обдумал свой план. Главное вытащить на поверхность страх, спрятанный где-то в душе боксёра. Иначе тот давно верховодил бы на школьном дворе, о чём мечтали, конечно, его одноклассники. Другое дело, что не годилось использовать тут какой-нибудь подлый приёмчик. Победить необходимо именно кулаком, по крайней мере, напоминает бокс. Всё прочее породило бы лишние разговоры. И ясно было, добиться успеха следует быстро. Боксёр превосходил его ростом и имел более длинные руки. и кроме того постоянно тренировался, так что ни о какой затяжной драке в элегантном спортивном стиле не могло быть и речи. Даже если бы Эрик не упал от какого-нибудь апперкота, его фейс быстро превратился бы в кровавое месиво, и противник одержал бы победу по очкам. Из-за преимущества боксёра в весе не имело смысла даже пытаться как-то зацепить его и повергнуть на землю. С этим мог бы справиться только Каланча. Значит, задачей номер 1 было врезать по физиономии не просто в глаз. Тут он мог быстро акклиматься, лучше всего пустить кровь из носу. Но чтобы угодить в сопатку тому, кто обучен прикрывать лицо, требовалось сперва напугать его до степени отключения наработанного защитного рефлекса, нагнать страху, чтобы он почти наложил в штаны, а потом отправить в дворовый нокаут, на ринге его бы расценили нокдауном. Так, чтобы грохнулся с разбитым хохотальником и гласно признал поражение. Шайка отправилась в угол школьного двора, где поблизости обретался и боксёр. Эрик велел Йосте, самому маленькому в шайке, пойти и пригласить должника. И тут же пролетел слух, что настал момент истины, но боксёр почти наверняка уклонится от встречи, опасаясь стычки с хулиганистской компанией. Конечно, вряд ли стоило рассчитывать, что он вообще сдастся легко ведь подобное поведение означало не просто капитуляцию, но и клеймо труса. С другой стороны, не было ничего постыдного в том, чтобы получить трёпку от целой шайки. Компания парней из класса боксёра явилась вместе с ним. Но они тут же и уточнили: мы только посмотреть на представление. Это устраивало Эрика как нельзя лучше. Должник приблизился, держа руки на весу, и шайка тотчас образовала полукруг. Они обговорили такую расстановку на пути из гриль-бара. Боксёр остановился в центре сборища, настороженно рыская взглядом по сторонам. Эрик внимательно наблюдал. Настала довольно вязкая тишина. Зрители вокруг прибавлялось, они ещё не начали шуметь. "Привет", наконец медленно и почти дружелюбно произнёс Эрик. "Ты должен нам деньги, и я подумал, тебе надо дать шанс расплатиться именно сейчас, и мы забудем об этом, не сделаем тебе ничего плохого". «Не-а!» — сказал боксер сквозь сжатые зубы и поднял руки еще на несколько сантиметров. «Вот как!» — промолвил Эрик с наигранным удивлением, которое постепенно переросло в угрозу. «Но если ты не заплатишь, придется задать тебе трепку. Мы так всегда поступаем, ты это хорошо знаешь». Наживка стала быть брошена. Боксер просто обязан был заглотить ее. «Трусы! Кучей на одного, да? Трусливые, как девчонки, да?» Если вы боитесь драться один на один, я разберусь с вами с копом. Не беспокойся, сказал Эрик и сделал искусственную паузу. Всё обстоит гораздо хуже. Я собираюсь выпороть тебя без посторонней помощи. Боксёр подозрительно огляделся вокруг, и Эрик продолжил быстро, пока противник не успел сформулировать какой-нибудь остроумный выпад. Если бы требовалось просто задать тебе трёпку, я попросил бы позаботиться об этом клончу. Но мы не хотим уронить твой авторитет и надеемся, что ты заплатишь. Это последняя возможность, иначе я побью тебя так, что ты этого никогда не забудешь. По толпе мальчишек пробежал ропот. Они не понимали, как вообще можно угрожать боксёру, да ещё именно таким образом. Рёв постепенно начал нарастать. Сейчас противник должен что-то ответить. Ах, Выдавил он, и Эрик с удовлетворением заметил, что в его голосе уже звучат нотки неуверенности. «Ах, я справлюсь с тобой одной левой, только подойди!» Он тут же поднял ладони, вроде как принимая типовую стойку, и сделал несколько шагов, пританцовывая. Именно сейчас его веру в себя необходимо было подвергнуть серьезному испытанию. Эрик стоял, засунув руки в карман и брюк, как бы не обращая внимания на противника, который готовился к бою. Зная однако, что боксёр не ударит пока, он держит руки в карманах. Я могу отдубасить тебя как следует, если захочу, сказал он спокойно. Но мне не нравится задавать порку людям неспособным на сопротивление. Поэтому я решил дать тебе какой-то шанс. Сначала самое последнее предупреждение. Ты отказываешься платить. Пошёл ты, сказал боксёр, продолжая танцевать в стойке и запаххтел носом на свои кулаки, словно они были в боевых перчатках. Горазд ты болтать. Но попробуй попади в меня, если сможешь. А потом он начал изворачиваться вперёд, назад и влево вправо. Эрик наблюдал за ним, улыбаясь, покачивая головой и всё ещё не вынимая рук из карманов. Он растягивал молчание, чтобы притормозить боксёра на границе между обращением в посмешище и желанием драться. Тот будто разминаясь на ринге по-прежнему прыгал и похтел на свои воображаемые перчатки. Ты получаешь два удара форы, объявил Эрик. Боксёр остановился и даже опустил руки от удивления. Эрик воспользовался эффектом неожиданности. "Да", уточнил он, именно два. Тебе позволяется ударить дважды подряд. Это твой маленький шанс. И не говори потом, что не было предупреждения, а ещё вспомни, что член у тебя довольно чувствительный. Вот так. Боксёр не двигался и таращил глаза, широко открыв рот. Сейчас видно было, что страх успешно делает свою работу. Эрик медленно вытащил руки из карманов и сжал кулаки. Потом крепко соединил их на уровне груди, выдвинул вперёд левую ногу и сместил правую немного назад, словно готовя позицию для хорошего тумака. Приближался решающий момент. Он знал, что надо думать только о Папаше. Внешне-то не похоже было, что он как-то защищает себя от атаки. Но боксёр сейчас не мог бить хуком в солнечное сплетение или апперкотом в подбородок, а прямой правой в нос для реализации форы он не осмелился бы нанести. То есть почти попался. Ах, чёрт, побери, давай, начинай. Едва ли не проскулил боксёр. Нет, я же сказал, за тобой два удара. Надеюсь, ты не испугался и не думаешь о серьёзной трёпке, которая тебя ожидает. Толпа мальчишек ревела за спиной боксёра и настаивала, чтобы он воспользовался предложением и врезал как только может, но тот колебался. Эрик начал концентрироваться и уже явно видел картинку по паше в синих тонах. Потом он как бы услышал себя самого, свои слова о форе, о трусости противника и так далее, а боксёр тем временем всё глубже увязал в беспонятной ему трясине. Он должен был ударить, но одновременно боялся, он и хотел, и не хотел. Эрик сразу же воспользовался случаем. Хватайся за свой единственный шанс. Покажи, что ты не трус, по крайней мере. И тут боксёр наконец разрядился боковым в челюсть, но видно, в нём оставалось ещё столько сомнений и неуверенности, что Эрик принял хряс, даже не поморщившись. Боксёр удивлённо уставился на него. Остался только один, сказал Эрик последний. И помни, что я сказал о твоей маленькой письке. Боксёр опять зарыскал взглядом, он побледнел, а толпа жаждущих крови мальчишек за его спиной требовала серьёзного поединка. Все хотели увидеть последний биток и сфоры, и главное, чем он завершится. У боксёра уже горело отчаяние в глазах, когда он, глотнув воздуха, вмазал вторично, всё тем же боковым, всё в ту же челюсть. Голова Эрика качнулась, и синяя картинка на секунду потеряла резкость. Сейчас требовалось ответить немедленно, чтобы боксёр не успел провести серию. Впрочем, тот уже опускал руки, а задаченный и отчасти даже испуганный спокойствием противника. Эрик улыбнулся ему сквозь рассеивающийся туман, осторожно повёл плечами, а потом неожиданно замахнулся правой ногой, вроде как целя в промежность. Боксёр отреагировал, можно сказать, классически, инстинктивно опустив обе руки, наклонился вперёд, чтобы принять ногу на предплечье. И вот в этот момент кулак Эрика врезался ему в переносицу. Что-то хрустнуло межкостяшками среднего и безымянного пальцев. Удар получился отменный. Кровь хлынула на фезиономию боксёра, который механически поднял голову. Тот, кто не занимался боксом, автоматически наклоняется вперёд в такой ситуации, и, судя по глазам, всё ещё оставаясь в шоке, вскинул руки, чтобы защититься от дальнейших ударов. Когда Эрик подсёк его ногой по дуге сбоку, точно угодив в коленный сустав той конечности, на которую боксёр опирался при движении назад, соперник грохнулся как подкошенный. Дворовой нокаут. Эрик наклонился над ним и произнёс реплику, которую оттачивал на последних кварталах пути из грильбара. На сегодня хватит, и вообще мне тебя очень жалко. Позаботьтесь, пожалуйста, только о том, чтобы уплатить долг завтра. обещаю, тебе не придётся больше бояться. Вот таким образом они справились с боксёром. Как чёрт возьми ты смог выдержать две профессиональные плюхи, спросил Каланча. Упорная тренировка, ответил Эрик и Шайка расхохоталась, поскольку никто не знал, что это по крайней мере наполовину соответствовало истине. Придя домой в тот день, он увидел, что Папаша обзавёлся новым инструментом. Тот висел на видном месте в прихожей, привлекая внимание. На что, возможно, рассчитывал папаша? Эрик осторожно положил школьную сумку, взял предмет и сознанием дело взвесил его на руке. Это был хромированный рожок для обуви с длинной рукояткой, одетый в кожу, с узкой нижней частью, то есть дамской модели. Рожок легко гнулся и имел длину около полуметра. Эрик со свистом несколько раз черканул им по воздуху и констатировал, что центр тяжести смещен вниз. То есть на близком расстоянии часть силы оказалась бы растраченной зря. Папаша-то, естественно, тоже усек этот недостаток. Он ведь сам нашел инструмент и, вероятно, стоя где-то в магазине, взвешивал его на руке, а если никто не видел, сделал и несколько пробных ударов по воздуху. По воздействию рожок должен оказаться посильнее платяной щетки из-за меньшей ударной поверхности, хотя и послабее, чем березовые розги, не говоря уже о собачьем хлысте. Эрик повесил инструмент, пошел в свою комнату и принялся читать комиксы, засунутые в том жизни животных Брэма. Предстояла, стало быть, церемония освещения новинки. Ну, что там можно было ожидать? Двадцать пять ударов, и что из этого случилось? И позднее за ужином папаша предложил ровно 25 для традиционной экзекуции за слишком длинные волосы. А на следующий день стоило бы Эрику сходить и постричься, его, вероятно, ждали те же 25 ударов, поскольку стало слишком коротко. Но получилась рядовая трапеза без особых осложнений за столом, да и младший брат находился не в том настроении, чтобы строить козни. Так что Эрик маневрировал без ошибок. В качестве наказания за наглый вид папаша заехал по носу, вот и все. Он принял удар и родитель оттаил даже от успеха своей быстроты, приобретённой по его словам ещё в молодости, когда он проявлял исключительные таланты в фехтовании. Внизу на улице проскрежетал трамвай. Сначала к этому трудно было привыкнуть. В богатом пригороде за окном обычно царила полная тишина, когда они с братцем ложились спать. Сон нарушался только если папаша приезжал домой на такси, пьяный и злой, и охаживал Ромула и Ремох листом так, что они начинали выть. Сейчас они умерли оба, почти целиком чёрные и необычайно сильные доберманы. Папаша регулярно избивал их до такой степени, что они в конце концов сошли с ума. В любом случае именно так звучало объяснение ветеринара. Ведь семья переехала в город, где нельзя было держать воющих собак в квартире. Их и отправили на умерщвление. Насколько Эрик помнил, это был единственный раз, когда он плакал без трёпки. Он любил этих собак. Там, в богатом пригороде, псы обычно сидели на привязи, присоединённые к стальному тросу, натянутому между двумя дубами. Товарищи по классу всегда расспрашивали Эрика, прежде чем решались нанося ему визит, оказаться с внутренней стороны стен, окружающих огромный приусадебный участок. Все знали, что эти звери опасны для жизни. Однажды доберманы оказались спущенными, когда мусорщики вошли во двор. Они сильно пострадали, прежде чем подбежал Эрик. Дело попало в суд, но двое покусанных мужиков были всего-навсего в чёрный костюм, и попаша легко нанял парочку с такгорльмских стряпчих, представивших версию о частной территории, куда посторонним не положено вторгаться и оправыно защиту собственности во времена, когда кругом плодится воровство. Всё закончилось примирением, чем-то наподобие компромисса. Собаки вроде как имели право кусать, но проявили излишнюю активность, а Папаше следовало оплатить изорванную одежду и счета за лечение. Но дело тем самым закрывалось. Эрик встретил одного из везитёров где-то через год. Тот всё ещё хромал. Избивая собак, Папаша использовал специальный хлыст с металлическим карабином. У Эрика не укладывалось в голове, как они могли столь безропотно принимать удары. Почему лишь поджимали хвосты, скулили и выли? Неужели папаша никогда не боялся, что хватит через край, и псы во внезапном приступе ярости бросятся на него и убьют? Он мог бить Ромула и Рэма пять минут подряд в скрупулезном ритуале, так что каждый получал удар через раз. Когда Эрик видел это, ему часто представлялось, что будь у него брат-близнец, папаша возможно проделал бы с ними аналогичную процедуру. Однажды на их участок забрела по ошибке игривая колли. Она стояла в некотором отдалении и лаяла на псов, которые пуская слюни и подвывая, рвались с привязи. Эрик сидел на дереве и видел ужасный финал. Папаша сперва огляделся, потом быстро подошёл к доберманам и спустил их с цепи. Он ещё смеялся, подбадривая: "Давай, давай, умные собачки". Охота получилась, потому что Ромал и Рэм в эффективном сотрудничестве загнали наивную гостью в угол и разорвали отчаянно визжащую колли на куски. Всё закончилось за несколько секунд. Эрико навсегда запомнились и разодранный живот бедной овчарки, и окровавленные морды доберманов. За ужином спустя несколько часов, когда останки чужой собаки были возвращены и по джентльменскому соглашению заплачено половина её живой стоимости, отец предъявил Эрику обвинение. Почему, дискать, доберманы гуляли свободно по участку, а псина, которую они прикончили, оказалась дорогим выставочным экземпляром? Он очень хорошо понимал, что накличет на себя настоящий кошмар, если напомнят папаше, как тот подошел к Ромолу и Рэму, огляделся и науськал их ради удовольствия посмотреть на процесс убиения. Стоило рассказать это, и папаша наверняка удвоит наказание, обвинив Эрика в беззастенчивой клевете. Потом пришлось бы оправдываться, что он солгал, с новой добавкой после этого самооговора. А в конце концов еще и просить прощения — Значит, следовало признать несуществующую вину сразу. Он стало быть лежал и воскал собак. Он ведь делал это каждый день и потом выходит, забыл посадить их на привись. Вы его нерадивость на этот раз обошлась не дёшево. Так что он вполне заслужил трёпку в более торжественной форме, чем рутинная порка после ужина. Требовались берёзовые розьги. Кстати, сказать, эти клятые розги должен был подыскивать в окрестностях сам Эрик. Но ветки, с которыми он возвращался, по паше чаще всего браковал. Либо слишком толстые, таким неудобно оперировать из-за сопротивления воздуха и большой ударной поверхности, либо слишком тонкие, так что весили маловато и не позволяли бить с достаточной силой. А то черешщур короткие, вот и не получалось нужного замаха, или длинные, у которых центр тяжести располагался не в том месте. И хотя со временем Эрик научился заготовлять просто идеальные экземпляры, количество ударов всегда определялось по паше заранее. Допустим, исходно было названо 20. Тем самым уже создавались вполне определенные предпосылки, поскольку, естественно, не могло быть и речи о такой мелочи, как двадцать ударов, когда дело касалось гибели чужой выставочной собаки. Он прикинул, что финиш наступит примерно на сорок. Но именно в тот раз, когда Ромул и Рэм затравили бедную Колли, похожую на Лесси из фильма «Процесс завершился на цифре семьдесят пять». Эрик знал, что кожа столько не выдержит, начнет трескаться, зальется кровью. А предчувствовал ли это папаша? Для того, чтобы перенести семьдесят пять ударов, когда розги покраснеют от крови, уже где-то после пятидесяти требовалось еще перед экзекуцией каким-то образом зажечь в себе много синей ненависти. Эрик знал это. Они вошли в детскую комнату. Папаша взял маленького брата за руку, вывел его и осторожно закрыл дверь. Потом он подошёл, сел на край кровати и почиркал рожгами по воздуху, якобы для того, чтобы проверить. Как будто ранее до тошноты не занимался подобными тестами. Спускай брюки, сказал он голосом, лишённым эмоций. Я видел, что это был ты, папа, неожиданно для себя и вопреки всем прежним соображениям, осмелился заявить Эрик. Я сидел вверху на дубе у качелей и видел, как ты подошёл к нашим доберманам. Ты огляделся, потом ты спустил сначала Рема, а потом Ромула. И ты смеялся, когда натравливал их на колле. Папаша уставился на него широко открытыми глазами. Эрик стоял, решив для себя не моргать и не отводить взгляд. Пусть даже будет пощёчина. Он сконцентрировался на своей обязательной ненависти. Это продолжалось вечность. Потом Папаша медленно поднялся и подошёл к двери, приоткрыв, вытащил ключ, вставленный с другой стороны. Потом запер замок на два оборота изнутри. Затем медленно двинулся назад к кровати. Спускай брюки, повторил он сквозь зубы. Эрик не помнил почти ничего из той трёпки, только что он вроде бы видел во сне своё в синем, наполненным ненавистью снег, как мама стояла там снаружи и стучала в двери, плакала. Но это были очень ненадежные воспоминания. Он не мог ходить в школу неделю после этого. Грип написал Папашев в записке классному руководителю. А спустя много времени, когда пришла весна и комната наполнилась ярким светом, он обнаружил на белых обоях с изображением играющих детей, лошадей и парусников маленькие коричневые брызги до самого потолка. Для 6 декабря погода выдалась не холодная. Плотный туман лежал на учебном плацу, когда мальчики шагали строем со знаменоносцами впереди. Школьный оркестр, в котором доминировали барабаны, играл марш. Кап выкрикивал приказы о различных построениях, и каждый класс разбился на четыре отделения во главе с командирами групп. Потом спели "Наш Господь наша защита", и под барабанную дробь проследовали наверх в актовый зал, чтобы выслушать речь директора о мировом зле. Россия оккупировала Венгрию, и коммунизм угрожал свободе. Директор рассказал о большой войне, где он лично был корреспондентом. Было не совсем понятно, чем он конкретно занимался, но судя по рассказам, вклад его в процесс, а также в итоге Второй мировой войны оказался весьма значительным. К сожалению, сейчас во дворот зла угрожает втянуть нашу страну и наш народ в новое побоище. Но к счастью, у нас существуют достойные традиции, о чём, помимо всего прочего, следует напомнить в такой день. Густав II, Адольф, в проигрышной на вид ситуации победил русских и сделал Балтийское море внутренней шведской акватории. Наша дисциплина, наши простые нравы и лучшие национальные черты сыграли в том решающую роль. А вы, мальчики, будущее Швеции. Именно вам предстоит защищать нашу родину. От кого? Наш враг хорошо известен. И не важно, что отношения с ним не дошли до открытой военной конфронтации. Ваши будущие личные успехи сделают нашу страну сильнее и увеличат её способность к сопротивлению демократия самое главное именно об её защите идёт речь сейчас в вашем поле боя является поле основного образования Все вы, будущие администраторы, инженеры, изобретатели, офицеры, руководители предприятий, вам и создавать моральное и техническое превосходство нашей страны над варварским агрессором. И пусть он пока что имеет перевес в войсках и вооружии, но скоро и у Швеции будет ядерное оружие, с которым в случае нападения мы сможем уничтожить, например, Ленинград. Помните об этом. А сейчас марш по классам, чтобы продолжать оборонительную борьбу против зла. Между тем, следующим по расписанию уроком для класса Эрика стояла музыка, которую преподавал плохой учитель, то есть один из тех, кто взял за правило не только ругать учеников, но и при случае поколачивать. В отличие от хороших, которых слушались, с этими боролись всеми возможными способами. Причем Эрик нередко выступал за водилой. Учитель музыки имел жидкую козленую бородку и длинные волосы, которые слегка спадали на лоб, когда он размахивая указкой или линейкой, устремлялся между партами к намеченной жертве. На этот раз, находясь в плену утреннего настроения, возбуждённого директором, он разразился обличительной речью в адрес соседней державы, после чего потребовал коллективны исполнить: "Наш Господь наша защита". Не намекает ли учитель, что если русские придут, мы сразим их песнями на повал, невинно вопросил Эрик под естественный хохот исполнителей, которые не прекращали намеренно, чтобы обострить ситуацию. И учитель музыки клёкнул, схватив указку, бросился с кафедры к заводиле. Намерение его было недвусмысленным ударить. Но вместо того, чтобы сжаться под горящим взглядом, даже обхватить руками голову, ожидая наказания, Эрик спокойно поднялся из-за парты и взглянул прямо в пылающие учительские глаза. И тот вдруг заколебался. Грозный замах страшилкой не нашёл своего естественного разрешения. "Если ударишь, тебе придётся раскаиваться в этом каждый урок до конца семестра", сказал Эрик. Указка коробка дрогнула и слегка опустилась. Эрик осторожно поднял левую руку, чтобы перехватить оружие в случае атаки. Ты угрожаешь мне? прохрипел человек с козлиной бородкой. Тебе нравится драться, но за это придётся отвечать, парировал Эрик, спокойно зажимая указку в 10 сантиметрах от своего лица. Он держал её крепко и снова встретился взглядом с учителем. Ты считаешь, что всё будет по-твоему, если дерёшься указками или линейками, продолжил он, всё ещё продолжая обращение на ты, но имея в виду, что больше ничего такого у тебя не получится. Ты выглядишь как козёл. Вообще-то тебя называют болтом, но теперь ты получишь имя козёл. Эрик отпустил Лукаску и сел. Он начал ритмично хлопать в ладоши и одновременно кричать в такт: "Чёртов козёл, чёртов козёл, чёртов козёл", и кивнул Каланче и Йорану, которые тут же присоединились к нему. Скандирование становилось всё громче и громче. Вскоре в такт с хлопками Эрика кричали все. Козёл, ибо теперь его звали именно так, выскочил из классной комнаты. Результат не составлял труда предсказать. После перерыва на завтрак Эрика вызвали к директору. Обычно это вызывало страх не только из-за серьёзности момента и всех его мыслимых малоприятных последствий, но и потому, что под начальственным столом постоянно сидела и рычала старая злая овчарка. Эрик готовился к допросу весьма основательно. Прежде всего позаимствовал у Толстого Йохана туфли с закруглёнными носами на толстой подошве, которые выглядели благообразнее его остроносых замши. Пригладил чуб, обратив его в мальчишескую чёлку, избавился от вызывающей раздражение некоторых педагогов красной шёлковой куртки. Так обеспечивалась как бы материальная часть ожидаемой конфронтации. Но предстояло ещё отработать лексику. Эрик умел без труда подражать речи образованных граждан среднего класса. Известно было, что это импонирует разного рода официальным или полуофициальным лицам. Они как бы узнавали в представителе юношества или себя, или кого-то из начальства. Вообще правильная литературная речь расценивалась как надежный признак невиновности, хорошего воспитания, успешного пребывания в школе и даже защиты от исключения, что, разумеется, являлось самым ужасным из возможных наказаний. Без образования в шведском будущем могла светить только... «Рядовая работа». Директор сидел за своим письменным столом, внизу шевелилась овчарка, а за спиной у него вытянулся козел. Эрик четко и ясно поздоровался с директором, сдержанно поклонился к козлу и, заложив руки за спину, слегка расставил ноги. Такая позиция, считал он, труднопреодолима для взрослого человека, если он намерен драться. Попробуй, например, дать пощечину юнцу, который всем своим видом выражает доверие. "А осознаёшь, чем всё это может кончиться?" начал директор. "Да, директор, ответил Эрик. Я полностью отдаю себя отчёт, что в связи с данным инцидентом мне могут снизить отметку по поведению. Но ну, и какие выводы тут напрашиваются? Во-первых, если вести себя плохо в отношении учителя, а я несомненно так и поступал, какие-то репрессии неизбежны. Во-вторых, время от времени могут, к сожалению, возникать ситуации, когда просто нет выбора." «Сколько тебе лет, Эрик?» «Четырнадцать». «Четырнадцать с половиной». Директор сидел молча, уткнув взгляд в поверхность письменного стола и тер рукой у лоб. Для Эрика осталось тайной, что он думал или чувствовал. «Ага», — продолжил он спустя немного. «Я полагаю, что для начала ты должен извиниться перед учителем Тарсоном, потому что, я думаю, ты уважаешь своего учителя». «Нет, директор, не уважаю». Директор поднял глаза. Он изменился в лице, и жилки на висках, казалось, набухли. Но его голос всё ещё оставался спокойным, когда он продолжил: "Либо ты возьмёшь свои слова назад, либо объяснишься как следует, и берегись, если у тебя не найдётся приличных аргументов". "Я предпочитаю объясниться. Говорить об уважении к учителю бессмысленно, потому что это только звание. Стало бы речь идёт об уважении к человеку, носящему это звание, а в данном случае оно у меня отсутствует". Учитель Тарсон считает, что может вколотить в каждого из нас свою дисциплину при помощи линейек и указок. Это не метод обучения музыке. Если он извинится передо мной, я смогу извиниться перед ним, но не иначе. Директор буквально взвылся, забегав по кабинету, он был великолепен в гневе, своим металлгромы и молнии подобный зевсу. Из потока обвинений Эрик понял только что, что четырнадцатилетний мальчишка вроде него, неспособный заработать себе даже на сладости, не имеет права говорить об уважении или неуважении. В разгар монолога директор повернулся к козлу и произнёс нечто, и когда смущённый преподаватель, крадучись обходными путями, покинул театр военных действий, буря разыгралась с новой силой. Правда говоря, Эрик так и не вник в содержание ора, поскольку сосредоточился на том, чтобы стоять с максимальным спокойствием, не раскачиваясь, не сводя с исполнителя широко открытых глаз, упаси бог, не хихикнуть нервно и так далее. В конце концов ураган сменился бризом и далее штилем. Громовержец же, прекратив наматывать круги по территории кабинета, отвалился в начальственное кресло. «Ну, — сказал он и потер лоб. — Тебе-таки будет снижена оценка по поведению. И я хотел бы предупредить. Не попадайся ко мне по аналогичной причине еще раз. Понятно? — Да, директор, понятно. Тогда можешь идти, негодный мальчишка. — Спасибо и до свидания, директор. Когда Эрик взялся за ручку двери, он вдруг услышал. — Да, вот что еще. Раз уж ты свое получил, то знай, что обладаешь так же... и хорошими качествами, наверное, от Бога. У тебя явный талант оратора, и ты смелый. Сохрани это и не порти себе жизнь. Всё, можешь идти. Но директор, по мнению Эрика, сильно ошибался. Разве например, талант оратора дар Божий? Нет, это просто один из многих способов защиты. Да и о смелости, наверное, стоит говорить, когда человек идёт, балансируя по коньку, школьной крыше на высоте 25 м. И разве можно назвать смелой атакующую мышь, загнанную котом в угол? Всё это просто самооборона. Легче было разобраться с уважением к учителям. Козёл дрался и получал от у себя на уроках. Учитель физики и математики Оконь распускал руки, и Эрик превращал его часы в хаос. До тех пор, пока Оконь не пришёл к радикальному решению начинать урок словами: "Добрый день, мальчики. Все садитесь", а Эрик выйдев в коридор, И совсем иное дело торт, учитель истории. Щуплый доцент на пенсии превращал класс в поле битвы или место действия различных авантюристов. Он мог с указкой вместо меча, короткого римского меча, после того, как указка в пылу битвы ломалась, им через колено или линейкой вместо щита запрыгнуть на кафедру, показывая, как македонская фаланга шла в атаку. Это когда Александр Великий завоевывал мир, торту, и в голову не пришло бы как-то физически наказать мальчика, тем более ударить. Ученик, додумавшийся сорвать его урок, получил бы трепку от товарищей уже на ближайшей перемене. Или учительница английского языка Анна. Ей-то вроде не на что было рассчитывать перед двадцатью пятью парнями, большинству из которых она уступала в росте. Маленькая дама с сумочкой и маской на лице в те дни, когда она боялась стать разносчиком заразы. Но не приведи Бог, если во время её монологов вдруг слышался чей-то шепоток. Тогда она прерывала изложение материала и переключалась на необходимость уважения к знаниям и работе. Вроде бы обычная тематика, но искренность и серьёзность действовали на учеников почти гипнотически. И признать должно, класс принимал её доводы. Или учитель биологии и географии Борец Ивор Он на самом деле боролся в молодости, никогда не поднимавшей руку на кого-либо из мальчиков. Его предметы изучались с интересом даже удовольствием. Чего не скажешь о преподавательнице шведского языка, прозванной Малышка. Та имела привычку таскать за волосы или дёргать за ухо при неверном ответе на её идиотские вопросы о пунктуации. Хотя с другой стороны, вряд ли всё упиралось в деление учителей на дерётся-не дерётся. Возможно, дело было в самом Эрике, для которого демонстрация силы всегда ассоциировалась с деяниями попаши. Он ведь почти инстинктивно поднимал шум на уроках любителей телесных наказаний в любой форме, а уж члены шайки и те, кто им симпатизировал или просто боялся, конечно, оказывали ему поддержку. Во всём этом Эрик не умел разобраться самостоятельно. Да ведь не умели и учителя, встречаясь для бурного подведения итогов на педсовете. там одна половина собрания оценивала Эрика словами типа мягкий, добрый, на редкость одарённый, а вторая злобный выродок, бандитские наклонности, недостоин обучаться в нашем заведении, верное место для него исправительная колония на худой конец автошкола. Сам-то он полагал, что собственна правы и те, и другие. И всё-таки считал он, необходимо давать сдачи тем, кто беспричинно задирается. Являясь вожаком шайки, он и нёс ответственность за противодействие. Кто бы, кроме него, щелкнул по носу козла? Да никто. Неужели под нажимом далеко, не всегда справедливых обвинений он покинет шайку, оставит ее ради школьных успехов? Ведь только там обретаются его друзья. Хотя, кто знает, может, они просто боятся его или нуждаются в лидере, способном принимать решения. Но разве можно распоряжаться другими, будучи в разладе с самим собой? За последний год административный аппарат «Шайки» разросся, как на дрожжах. Их ростовщическая деятельность расширилась. Отчасти благодаря тому, что Эрик понизил процентную ставку. Это означало увеличение количества клиентов и уменьшение масштабов насилия для взыскания долгов. Правда, возникла и необходимость в бухгалтерском учете. Кто-то должен был навести порядок в перечнях с суд и затрат. Толстый Йохан предложил свою кандидатуру «Шайки». и получил общее согласие. Он отслеживал каждый долг. В его ведении находились деньги, составляющие судный фонд, ему даже была установлена определённая зарплата. А из-за принадлежности к шайке над ним давно прекратились разного рода насмешки и глумления. Толстый Йохан руководил и кражами граммофонных пластинок, когда эта деятельность набрала обороты. Всё началось экспромтом. Йоран, Каке и Каланча пришли в музыкальный магазин, и когда продавец повернулся к ним спиной, засунули пачку пластинок с Селвисом и Иппетом Буном под кожаные куртки. Эрик конфисковал добычу и продал её с помощью толстого Йохана на школьном дворе. Вырученные деньги пошли в общую кассу. Так родилась идея. Где-то месяц спустя воровство пластинок приобрело серьёзный размах. Наверное, полшколы являлась в шайку с заказами на последние творения рок-музыкантов. Цена в школьном дворе уменьшалась по сравнению с магазином ровно на 50%. Систему изъятия отработали до тонкостей. Мальчик номер 1 появлялся у прилавка и спрашивал ту или иную запись с классической музыки. Да, сперва хотел бы послушать И пока продавец ворча занимался поисками на дальних полках, где хранилась дешёвая и никому не интересная классика, мальчики номер 2 и 3 подходили к стеллажам с наиболее привлекательным товаром, заглядывали в свои записи и отбирали, пряча под куртки, рок-н-ролл 3 или, скажем, Tutti Frutti с Little Richard'ом или что-то ещё. И постепенно смывались со своей добычей. Майчит номер 1 ещё некоторое время оставался в магазине, прослушивая свою пластинку, и наконец покупал её, чтобы выйти и выбросить в ближайшую мусорную корзину. Так они действовали, и дела их шли просто блестяще. Прибыль делили по справедливости. Иногда по общему согласию тратили на шмотки с узорами в виде драконов или другие нужные вещи. Хотя Эрик, конечно, понимал, вечно это не может продолжаться. Но у него не было иных возможностей, и прежде всего иных друзей, которых следовало всегда и во всём поддерживать. И нельзя было уходить в сторону, если они нуждаются в тебе. Опять же, отряду не выжить без строгой дисциплины и порядка. И, конечно, дружба, на ней-то много что держится. По его мнению, друзья на то и существуют, чтобы все стояли за одного, а один за всех. И недавно он снова доказал это, получив на память шрам под левой бровью, сшитый пятью косыми стежками. Они с Юраном вдвоём возвращались в школу из клуба, где играли в теннис, и посередине узкой улочки встретили компанию шпаны из народной школы. Эти ребята обычно не представляли особой опасности. Дрались они, неважно, были, как правило, трусливы, медленно соображали. Но если при встрече один на один вполне годилось смотреть на них свысока, то в толпе своих народники вели себя хоть и беспланово, зато нагло, агрессивно. А сейчас было их 7-8 человек вооружинных велосипедными цепями и бейсбольными битами. Так что требовалось уносить ноги без лишних размышлений. К несчастью, Йорн бегал весьма не быстро. Обнаружив, что не слышит никого за спиной, Эрик обернулся и увидел друга в окружении. Полдюжены, выигравших забег хулиганов, прижали его к стене дома и готовились сполна отвести душу. Пахло серьёзной трёпкой. Эрик, переводя дух, соображал. Сердце колотилось от волнения. Нужно было что-то решать немедленно. Бежать за подкреплением нет времени. Разбивать шпану на две группы бесполезно, Йорну всё равно не справится с тремя-четырьмя противниками. Стоять и угрожать издалека страшной местью Йорна бы это не спасло. Но он не мог просто уйти, не мог и оставаться наблюдателем. Он знал, друзей в беде не бросают, а Йорн был его другом. Приняв решение, он побежал по дуге вокруг группы окружавшей Йорна, чтобы отрезать одного из самых щуплых хулиганов, отставшего во время погони. Заметив его приближение, малыш неуклюже попытался защититься своей битой. Для дворового нокаута хватило одной плюхи. С трофейным оружием в руке Эрик бросился к обнаглевшей компании. Они ещё не начали молотить Йорна, возможно, намереваясь растянуть удовольствие. Он налетел на них, подобно ангелу мщения, размахивая битой, как мечом. Прорвав оцепление, крикнул Йорану «Спасайся!» и, успел увидеть, тот выскользнул из кольца и пустился на утек. И тут кинолента остановилась. Теперь они сгрудились вокруг Эрика, перекрывая все пути отхода. У троих по физиономиям текла кровь. Еще двое, хватившие меча, так и сидели на земле. Но Эрик подумал, что дела их не столь уж плохи. Он же бил не для того, чтобы изувечить, просто стремился ошарашить. Юные хулиганы все еще испытывали страх перед ним, но это не могло продолжаться вечно. И уж точно не было надежды отделаться разговорами. Солнце светило, мимо по проезжей части пропыхтел грузовик, как будто ничего особенного не происходило. Эрик рассматривал своих врагов. «Штаны до колен, грубые ботинки и, наверное, за версту несет керосином». Они ненавидели всех парней, ходивших в его школу. Однако же сейчас в их взглядах виделись ему не только ненависть и предвкушение триумфа, но и что-то собачье, словно они не ведали о своем огромном преимуществе. Он припомнил Ромула и Рэма, способных в клочья разорвать папашу, как они проделали с Колли вместо того, чтобы с воем и поджав хвосты принимать его удары. У двоих из компании текли сопли, они кашляли, запыхавшись от бега и возбуждения. Наблюдая за ними, Эрик почувствовал, что его агрессивность улетучилась. Не существовало ведь никакой причины для дурацкой войны между школой и школой. Кроме одной, впоследствии он поймет, немаловажной. Его соученикам предстояло стать начальством, а народникам — трудовой массой. Эрик держал биту широким захватом, чтобы парировать вступительные удары. Его сопротивление, конечно, не имело смысла, шансы на спасение всё равно отсутствовали. В конце концов его ждёт хряс по затылку от кого-то прокрадшегося сзади, пока он отвлечён нападавшими спереди. Он ослабил захват, потом опустил биту на землю. Когда она глухо ударилась о тротуар, наступила полная тишина. "Я сдаюсь", сказал он. "Мне всё равно не на что рассчитывать, потому что вас много". Ему вспомнилось, что так поступают хищники. Когда волки дерутся, случается, что лежащий снизу прекращает сопротивление, обнажая горло для зубов противника, и агрессивность сразу же покидает победителя. Сначала казалось, его уловка сработала. Шпана вроде как заколебалась. Возможно ли ударить в лицо человека, который даже опустил руки? Но, видимо, ненависть к его школе была слишком сильна. Эрик принял 4-5 первых ударов стоя без защиты и не уклоняясь. Потом они обрабатывали его методично и основательно. Вероятно, он потерял сознание прежде, чем упал на землю, и на него обрушились тяжёлые пинки ногами. Прошло 3 недели, прежде чем он снова появился на физкультуре и дебютировал как нападающий в школьной футбольной команде. У него остался шов на лбу и на одном предплечье, и он получил несколько относительно незначительных переломов рёбер. Зато уцелели все зубы. В начале Шайка вынашивала различные планы вместе, толковали о том, чтобы вооружиться на манер врага, как и раздобыл 10 лет. Но Эрик запретил военные действия, сослался на то, что война потребует массу времени, оторванного от бизнеса, и как выглядели бы они все, бегая по городу с битами в руках. Понятно, всегда можно найти причину ударить кого-то. Поскотски драться только ради драки, и когда бы это закончилось? стоило мальцам получить трёпку, они приходили бы снова да ещё попытались бы переловить членов шайки по одному. Однако были и другие причины, которые Эрик не мог или не хотел обсуждать. Прежде всего, маячило собачье выражение в глазах шпаны. Поймав парочку подобных люмпинов, он бы их и пальцем не тронул, всё равно что бить хлыстом ромла и рема. Пусть они ненавидели школу, но их чувства несложно было понять. и разве можно их за это осуждать? Они даже не сумели отделать его толком, имея преимущество восемь к одному.